Ожидания и новые командиры. Каждый вечер мы продолжали проводить плановые проверки с командиром, который собирал для нас координации действий и порядка. Он приезжал из штаба от своего командира, хозяина. И мы с замиранием ждали, что он войдет и скажет, на сбор один час, выдвигаемся на позиции. Но вместо этого каждый вечер слышали другой расклад. «Пока тут», – отвечал он, встречаясь с нашими разочарованными взглядами, добавлял. «Пацаны, я правда сам не знаю когда. Работайте пока с личным составом, будет очень жестко все, судя по тому, что я слышу «там».» Командир поднимал вверх палец, намекая на руководство компании. На четвертый день бойцы, не выдерживая напряжения и ожидания, начали подходить ко мне с вопросами. «Когда уже мы выдвигаемся?» «Куда нас пошлют?» «Не знаю. Как будет команда, так и пошлют. Наберемся сил пока и наслаждаемся моментом», – отвечал я. А вечером задавал такие же вопросы командиру, естественно, в ответ получая такие же ответы, какие я давал бойцам. «Приказа пока нет. Поступит, выдвинемся. Смотрите, чтобы бойцы не расслаблялись. Алкоголь, наркотики, мародерство. Жестко пресекать». «Через 4 дня у меня забрали Сизама. Командир назначил его старшиной отряда. Адик стал практически министром народного хозяйства по меркам правительства страны. Видимо, узнав, что он руководил огромным хозяйством на гражданке и был топ-менеджером, ему решили доверить поступление и распределение всего необходимого, чтобы война шла своим чередом. Он стал сердцем, перекачивающим кровь войны. Все питательные вещества, оружие и провизия, амуниция и медикаменты проходило через него. Ему предстояло наладить эту работу, чтобы мы могли спокойно воевать, зная, что никто из нас не останется в нужный момент без еды, воды и боекомплекта. Прощай, Сизам, пожал я ему руку. «Зачем прощай?» – в шутку оскорбился он. «Я же с вами. Просто меня оставят на складе. Прием, распределение, дебет, кредит». Раньше за продуктами смотрел, а теперь и на войне пригодились мои навыки. Что баклажаны, что мины, что лимоны, что гранаты. Одним словом, продукт. Было грустно. Я прикипел к Адику. Он помогал мне выстраивать отношения с заключенными от всего сердца. Мне было неважно, что он сделал в прошлом. Я смотрел на него и восхищался его юмором, организаторскими способностями и колоссальной отдачей. Да, он любил внимание, но за внимание он платил дружбой. Для меня его назначение говорило о двух вещах. Первое. Мы скоро будем выдвигаться. Второе. Я потерял командира группы. Мне нужно было на ходу вносить коррективы в руководство своим отделением. и своих бойцов я выбрал еще двух ребят, которые были в тени. Они гасились, но, наблюдая за ними, я понял, что они могут быть руководителями. Оба были физически крепкие и сообразительные. Женя Айболит и Рома Абакан. Женя был большим русским мужиком с рыжей бородой, за которой он трепетно ухаживал. В зоне он, как и Адик с Бануром, пользовались авторитетом и поэтому по праву мог стать командиром. Рома мне понравился с первого момента, когда мы с ним познакомились, тем, что задавал много интересных вопросов. Он был физически крепким бывшим хоккеистом 180 см росту. Сидел он по 105-й статье за убийство. На момент подписания контракта отсидел он 6 лет из 20. Я смотрел на них и стал понимать, что Адик был настолько яркой фигурой, что остальные перспективные бойцы были в его тени. А мне нужно было, чтобы они раскрывались и помогали мне управлять процессом. То, что Адик будет отвечать за тыл для нашего отряда было большим подарком. Быстрый, честный, ответственный человек. Сделает все в лучшем виде. Так я говорил себе, ему и вновь испеченным командиром. Помня свой опыт работы в разведке, я принял решение сделать не две, а три группы. Я дал им возможность самим разделиться на группы, и они с этой задачей справились лучше меня. Отдавая им в руки ответственность, я даже не вспомнил, что еще месяц назад эти ребята отбывали наказания и считались антисоциальными элементами нашего общества. Пацаны, минимум бюрократии, максимум инициативы и пользы для дела и личного состава. У нас с вами две цели: выполнять боевую задачу и сохранить личный состав. Доносил я им свои идеи. Классическая эффективная малая группа в психотерапии – это группа, состоящая из 10 участников. Именно в такой группе возникает динамика, естественное распределение функций и ролей, которое приводит к сплоченности. Они слушали мою лекцию и кивались серьезными заточками. Вечером я построил отделение и представил их личному составу. «Командир!» «А давай введем новые звания», – выкрикнул Джура из строя. «Какие?» – не понял я, совсем забыв, что Джура – юморист. «Для командира в группу пусть будет микроконстебль». «Ну, тогда тебя я повышаю до звания оберконстебль». Чем ближе мы были к передовой, тем больше каждый из нас погружался в себя. Мне свойственно рефлексировать. И в этой обстановке я стал наблюдать за собой и за тем, как я справляюсь с тревогой и страхом. Говорят, что на войне не бывает атеистов. Когда наступает время испытаний, и обычные способы и средства не помогают справиться с постоянной тревогой, ты волей-неволей ищешь ресурс, который будет поддерживать и давать силу. В чем суть веры и религии? Любая религия дает тебе смысл. И не просто смысл, а смысл, который преодолевает черту физической смерти. Я стал замечать, что чем ближе мы подъезжали к линии боевого соприкосновения, тем чаще я стал молиться, припоручая себя Богу. Пусть будет, как ты решишь. Это давало утешение и мужество. А еще я вспоминал деда. Мой дед провоевал 4 тяжелых года Великой Отечественной войны простым пехотинцем. Его рассказы я помню до сих пор. За время войны он несколько раз был ранен. Однажды, когда его раненого эвакуировали из Крыма, на них налетели мистер Шмидт и чуть не потопили их санитарный теплоход. Дед, ну тебе же сто процентов было страшно но ты смог выжить и вернуться на Украину и создал семью. Я тоже сейчас воюю с ребятами, у которых на технике такие же кресты, как и у тех нацистских мессеров. Я твой внук, и я тебя не подведу. Поддерживал я с ним внутренний диалог. Только тут я стал понимать, что это значит, каждый день проживать боевые будни. Когда мне было 18, я был в Чечне, Это было какое-то приключение. Недаром говорят, что у молодых снижена критика. И благодаря этому они считают себя бессмертными. С годами приходит понимание хрупкости жизни. То, что в молодости воспринималось как данность, тут воспринималось как великий дар. Мое отношение к деду и его подвигу изменилось. Год назад, когда началось СВО, я увидел украинский ролик как один из украинских солдат показывал журналистам фото своего деда, которое он взял с собой, чтобы доказать ему, что он воин. На фото был красноармеец. Удивительная метаморфоза, которая может произойти с мозгами. Хотя у многих украинцев предки служили в Красной Армии, они не стеснялись рисовать на танках кресты, называть улицы в честь нацистов и чтить память предков, которые воевали против нацизма в советской армии. Воистину, мозг – невероятная система, которая способна совместить несовместимое. Каждый вечер наш командир ездил в штаб. Я с нетерпением ждал его возвращения, чтобы узнать на планерке, что мы выдвигаемся. Пока мы его ждали, я представлял, как это будет. Некоторые отряды уже вели бои вокруг Бахмута, заходили в опытный Иванград. Я узнал, что с востока заходила десятка, с севера другие отряды. Очень хотелось узнать, куда поставят нас и что мы будем штурмовать. Самая непереносимая для меня, как и для многих людей, неизвестность и неопределенность. Когда нет четкой и ясной информации, мозг мечется в ее поисках, и если не находит реальные факты, информационная пустота начинает заполняться фантазиями и мистикой. Погружение в армейскую рутину позволяло отвлечься и не рефлексировать о будущем и происходящем на руинах Российской империи и Советского Союза.